Эпилог. Кристина. «Кристина Александровна, как вы себя чувствуете?» – спросил Степан Геннадьевич, когда я немного пришла в себя. «Прекрасно, все просто прекрасно», – ответила я охрипшим голосом. «Тогда держите свою маленькую принцессу», – улыбнулся мужчина и положил мне на грудь маленький сверточек. Я посмотрела на спящие личико моей дочурки и снова заплакала. Теперь уже было можно дать волю эмоциям. Беременность проходила очень тяжело, постоянно приходилось лежать на сохранении. Хорошо, что я смогла уговорить Дениса не связываться больше с Медведевым и не обдумывать план мести, ведь мне нервничать было совершенно нельзя. После той аварии и потери ребенка у меня были какие-то проблемы с зачатием, пришлось даже пережить еще один выкидыш. Но мы верили в лучшее и вот. Я держу на руках доченьку и расплываюсь от счастья. «Извините, могу я уже впустить его?» Он сказал, что если не зайдет в палату через секунду, то не оставит от клиники и камня. А мне, знаете ли, в своем возрасте тяжело будет найти работу. Ехидно спросил Леднев, и я улыбнулась ему в ответ. «Да впускайте уже», – выдохнула я и сильнее прижала к себе малышку. Денис влетел в палату, как порыв урагана. Глаза горели, ноздри раздувались от тяжелого и нервного дыхания. «Ну как ты, девочка моя?» – бросился он ко мне и замер, увидев свою дочь. «Ну почему ты такая упрямая? Почему не разрешила мне присутствовать?» Расплывая с счастливой улыбки, спросил он и аккуратно взял у меня ребенка. Мне даже показалось, что в его глазах блеснули слезы. Неужели мой муж пустил слезу? Потому что я и так была в надежных руках. А ты, как хороший муж и отец, должен был ждать в коридоре. Нужно, наверное, сообщить всем, что все в порядке. «Э, в общем...» Ехидно хохотнул Денис, и дверь в палату снова распахнулась. «Денис!» – шикнула я на него, когда в палату всем скопом ввалились родственники. Мои родители, родители Дениса, Максим с женой и, конечно же, Валентина с Димочкой. «Прошу вас, потише, не разбудите и не раздавите мое сокровище». «Наше сокровище, Ванилька!» – прошептал Денис и прижался к моим губам своими. «Я люблю тебя». «А я тебя». «Я была счастлива. Наконец, я была счастлива, как никогда».